Открывайте глаза Все, тут было что медитативное поставил надеюсь вам понравилось там очень глубокий смысл а, это специальная мантра молитва она открывает сердце и очень усилет кстати мужской аспект это именно мантра это смысл ну, есть первая была песня в отношениях она была со смыслом довольно глубоким, то это просто мантры, они ну, не несут такого, как сказать, слишком глубокого смысла. Можно записать или пока рисовать. Самое сильное, вы вот можете даже ощутить, вот особенно, например, мантры, из которой усилит уверенность и раскрывает сердце, вот, солнце очень гармонизирует. Вот. <со> <со> Джай Рам Ом Джай Рам. Это очень сильная, например, мантра. Вот она вам будет огонь. Очень, ну, именно тот, который еще больше гармонизирует вас отношения. Это, кстати, защита очень сильная. Одна из самых сильных. <социативный> Джай, Ом Джай Рам. Три слова все. Обычно на третьей лекции люди уже так запоминают раз 40 или в 50? 108. Священное число на востоке, в Индии, на Тибете и так далее. Если хотите, вот давайте 10 раз внимательно повторим, вы почувствуете силу. Хотите? А -а -а. Так желательно ну, вот, сядьте ровно, позначит ровно и повторите все. Потому что когда все в группе повторяют, эффект ну, очень такой мощный. солнце. Поэтому, видите, это уже хорошо, что кто-то смеется. Есть матрики я вам дам, но помните, вы можете их повторить и начать плакать. Грустно, наверное, <свят> Жизни хватает, да? Но, кстати, для того, чтобы быть успешным в отношениях, нужно давать людям радость. Да? С древнерусского как переводится? Радость. Ра это солнце, да, давать, давать солнце, давать свет. Вот эта мантра, она, кстати, усиливает энергию радости у нас, энергию солнца. Так что вы раз дома сидите, муж, ну, пришел тогда, он говорит, ау ра вы зря смеетесь, действует очень хорошо. Могут быть эффекты вначале но а потом очень гармонизируется энергия радости, все эти вот эти вот штуки, в то мама такого жаера. Это на крышу, да, некий. бывают по пальчикам. По времени. Yeah. Но вообще, для того, чтобы быть гармоничным, это у древних славян был этот древний индивидент. Обязательно маты, вы убейтесь, молитве, манты. Вы yes, убейте с ним христианство. Иисусова yes. молитва. та же манты. где-то глубокого вот, такого философского смысла. Хорошо. То, что я хотел, тут у меня записано много, но я думаю, и на первой части вам хватит. Давайте, знаете, на каких-то примерах. Вот у вас есть вопросы? Давайте, если не против, мы вас будем смотреть, каких то ну, ваши отношения. Если вы не боитесь вынести вашу программу, ну, вашу проблему на... На людей, скажем так. Да? Итак, у кого вопросы? Вот ну, обратите внимание, слова проявляют подсознательные программы. Да? У человека кажется, что вокруг него все крутится Да? Я иду на растерзание, сейчас все там, и никто вас терзать не будет. вас программа, вас все любят. Даже дети, дети, вы ее любите? Все вы любите, дорогой, дети? Любят, вот даже те еще вас любят. Все вас любят, это у вас люди, что вас растерзать будет. Вот, Какой жопот. А на самом деле, а с одной стороны, в Непонятно в общем, да? Терпение взять, чтобы эту замечательную маму терпеть, да? Ну, конечно, лучше вопрос так не задавать, да? Что это... Вот опять же, дорогая, смотри ты, не бывает. Два человека встречаются, у них три раза двое программа. Одна, да, что вокруг меня все это, меня растерзают, вопрос терзания, да? У других, как ее терпеть? Вы не чувствуете какой-то связи между этим? Пеня, как мастер, петь? что ей терпеть надо. Какая она хорошая. Вы знаете, очень э, рекомендуется, но вот в новой книге я пишу, периодически брать обратную связь. Потому что нам всем кажется, что нас терпеть не нужно. Что мы только любви и света приносим, что это не ваше отношение. Я в принципе. Иногда надо обратную связь. Лучше раз в 3 месяца. Ну, есть как тебе со мной? Все ли комфортно? Может интересно узнать, мама, всегда приходишь в 12 ночи? не же любви объясняйте. Всегда требую, чтобы мы с тобой чай пили. Нельзя там на все вечера перенести. Иногда вам кажется, что вам всегда все рады. понимаете но лучше спрашивать. Понимаете, к чему я говорю? Иногда лучше обратную связь получать. Иногда столько нового от себя узнать. Что оказывается вас-то терпят, вы думаете, что вас, э, как сказать, болятся, чтобы вы не ушли. Тут очень много это бывает интересного. И вообще для того, чтобы строить гармоничные отношения с кем-то, очень рекомендую, это вот муж и жена. Не стесняйтесь, периодически, почему нужно, например, по пятницам день в день в ресторан ходить, да? Просто поговорить, о как тебе кажется мной? Ну хотя бы раз в месяц. Гармоничный муж должен таскать жену по пятницам в ресторан. Хорошо. Если есть. Нет, кто вам муж к дочери прикроет? Взять. Это редко. И это явно не по пятницам. По сурнам можно. И в субботах. По субботам. Мужу аскезу, да, бежать надо. Стрещу в ресторан в субботу. Очень много грехов, дорогой, кстати, сходит. Больше часто это вообще может уже за много жизней пойти. Уже. Со свекровью, да, тоже. Но если говорить серьезно, дорогая, то вы первый вот, вопрос уясните, это к нам ко всем обратную связь получается. Раз в месяц нужно с мужем или там, ну, ван с мужем, там, или там мужчин с женой, или ходить. Просто у родственников иногда спрашивают, да вам, вам комфортно. Я, вот честно скажите, там у друзей спрашивают, периодически обратную связь. Но вы готовы к правдивому гармоничному ответу? Ну это хорошо, чем ответу. Да. Только главное уметь его принять. то иногда правда... Поэтому рекомендуется правду приятными словами говорить. Так вот дети говорят, пять тысяч лет на ногу. надо правду говорить, но приятными словами. Есть, поэтому вы обратно это почувствуете. Вот, раз вопрос возникает, а что меня терпеть, и так такая хорошая. А я чувствую, что ты вот, при этом здравиваешься, как-то верно смеешься, доченька. А почему? Понятно? Вы просто прямо спросите. И что, это нормально, потому что, ну, кто-то вот не может, например, терпеть, когда там телевизор на все включенный во время еды. Но он не говорит, он подавляет. Ну, почему-то, Потому что, знаете, он не, ну, не, в принципе, кричать будет. Ну, или еще -то. Вы спросите, а почему-то, например, когда кушаешься, а трясет. почему Как телевизор на все. Понятно? То есть обратную связь периодически очень важно получать и давать ее. Ну и давайте это в да, написано, прочитайте как-то. Потому что мы все готовы, даже если у нас все спрошу, дать обратную связь с не готов дать обратную связь, вот то спрашиваешь, там почему-то потом Ну все в порядке, все нормально. Тогда пусть терпит. Но, но вы должны чувствовать... Или, ну, там в книге описано очень важно уметь вызвать человека на обратную связь может иногда ничего надо, надо, надо пытать ну, ну правда ты меня любишь да? ты вот, ну правда ну, скажи честно ну дай мне обратную связь ну найди во мне недостатки надо и муж живет, живет с женой да? и все хорошо ладно достал, вот давай я буду в тебе недостаток брат нашел в действие потом боже, что я с ней понятно? Надо всегда, по этих гармонично, не надо пытать мужа, и мне обратную связь. Я тебе очень хороший вопрос. Это, это, это, я, я да, вопрос? Вот, девушка была сегодня, у меня с рождения кристал. У неё слабое солнце, внутренний ориентир, да? Ну по солнцу вы узнаете вот, планета, там, если как говорится, в стелельная книга. Там прочно, ну, вот они его суперчислесь. Вот у, у человека внутри, да, вот видите, неуверенности, вот, но ну как это, ну, а если не дает обратно все себя, как, а зачем? А почему вы таких привлекаете, что вам в процессе дают? А почему вы привлекаете? Ну, понятно. А нас почему чаще? Да, да, когда вас касается, выпить, киньте в ней бутылку чистой воды, там 2 литра За последние 100 лет в России вырубнуло, что несколько литров другого человека выкидывает через 112. Не надо навязчиво получать образование. Дай мне образование. Дай мне образование. Нет, нет. У -у -у. Но вы должны почувствовать. Все нормально. Как... Чувствуйте человека. Если он напрягся, закрылся. Да, я тебя люблю. Да. Скоро поезды -то делаются. Тоже. тоже задумайтесь, почему это так. Понятно? Ну, есть... Вы должны чувствовать. Нормально. Если вы открыты, сердце открыто, вы интуитивно чуть-чуть Это более высокий уровень, когда вы делаете и говорите предвидя, это будет благость, благости, предвидя развития каких-то событий. То есть, да, да, куда уходишь от меня? Все, покатиться в ресторан находит. Okay. Если вы гармоничны, надо уже год назад было пойти. Уже. Понятно? Помогаете? Okay. Ещё вопрос? Можно я комментарий? Я одну из ваших книжках, но мне не сказали, не могу сказать. Но там очень хорошая, хорошая такая идея есть о том, что говорить надо только тогда, когда люди себя готовы слушать. И uh -huh. тогда, тогда ты готовы слушать. Uh -huh. То есть это вот мужа и жены. То и надо создать условия, чтобы были оба готовы слушать. В простейном случае это всё равно Mm -hmm. То есть, вот скажу, я не кому-то это поможет. Я за опыт это есть, если создать ситуацию, когда оба готовы слушать и спрашивать, тогда возможно установить какую-то контакцию и знать правду. А иначе тогда -то будет все равно больно. Mm -hmm. Согласен. Mm -hmm. Очень правильно. Очень важно занять свое место. Это есть, это Питера. Не читали книгу? Мне недавно вот подарил тут Валентик, который сидит. Очень закон Питера, он так называется, Нет. «Принципы Питера». Очень советую прочитать. Еще раз книга на бестселлер. Много у положительных вещей. Что каждый должен быть на своем месте по большому счету. Но это другая тема. Уйдем. Нашу веку всегда хочется больше, чтобы вокруг нас не были, говорили. Там, э -э -э -э. Но объективная реальность такова, что если люди выше, нас ниже и равны. И что это несет? Что это говорит? Как мы должны всегда общаться со старшим? С уважением. уважением. Большим Мы со всеми должны быть с уважением. Даже люди ниже нас, мы этой уборщины должны сказать «майнер-двёртв, и угораем». Я секретарь уже, как и... Меня на поставленных накладах, e sí. Нет. В культурных нациях, как раз-таки, в культурных цивилизациях, более правильно сказать, nóiшь, ну, у нас в культурных цивилизациях всегда к рабочим, относились ну, к слугам более уважительно, чем ну, даже к равным. Знаете, да? Потёр, у англичан такие же, да, знаете? Их очень там. Это была целая культура, как общаться с, например, с вашими слугами более культурно, чем с равными, кто к вам приходит. Знаете это, да? Но это отдельный вопрос. уважение мы должны ко всем относиться. Но к старшим мы должны служить, как же Мы должны почитать, давать, служить, потому что мы берем оттуда Игорь, по-хорошему. Нашим предкам, нашим учителям, просто более мудрым людям, мы должны служить и учиться одни. И мы должны всегда выражать почтение и всегда быть в смиренном состоянии ума. В смиренном состоянии ума мы должны быть со всеми, но с ними мы должны быть максимально. Никакого понебраться. Для жены это мужество. Я чувствую, я чувствую, уже в революции. Пока меня не разнули, я пытаюсь закончить. Но забудьте пока про мужа, вас посчитаем, что я посчитал пока. Есть люди старше нас, они называют адъективное уважение. В сравнении мы должны дружить. Первым служить здесь мы должны дружить. У нас должны быть друзья. У нас у всех есть равные друзья, Даже у Хвитова есть Святой. Может, он живет на соседней горе, в соседней пещере с детьми и но есть примерно данный. Есть друг. И здесь другая методика. С друзьями мы должны дружить. Младшим мы должны давать общение и помогать им отдавать что-то. И здесь очень важное правило. Я, я слышал это лет 15 назад от одного очень большого учителя. Очень чистого человека. Он всю жизнь монах. Он путешествует по миру, читает, читает по-своему восточные вещи. До этого он, кажется, пробовал или христианский, или иудейский какой-то раввины. Ну, такой очень чистой. Так вот, одна из его методиков сказал Он читал в и он говорит, что если вы нарушаете вот эту схему, вы будете страдать. И у вас ухудшается карма, и человек, с кем вы ведете себя так, с ним ухудшается карма. И у него ухудшается карма, и отношения. Энергетика внушается. Как это? Например, вы начинаете быть на понебрасну. Городом, привет, как дела? Или преподавателю приходится. Или просто мамань, как дела? Сразу у нее карма ухудшается и у вас. Потому что она позволяет это. Поэтому во всех школах, и психологических продвинутых, и духовных, всегда есть дистанция. Но это не такая дистанция. Ты ниже, ты иди, Нет, внутри вы просто делаете дистанцию. Ненужное нарушение дистанции, оно ухудшает у всех карт. Мы должны играть в определенной роли, но это так. Нет всемирного понебраса. Ненужное, на внешнем, уровне. внутренне, да. Мы всех любим, мы все одно, мы все едины. Внешне мы должны соблюдать право. Поэтому на, на учителя мы должны всегда служить. Почему на Востоке? Даже вот, ну я в детстве в Азии Вы идете в школу, домля, учителю, должны что-то подарить. Вы должны человеку всю жизнь. Прийти э У меня отец с там просто приходили, чтобы дома делали ученики. Такое правило было. Как вы думаете, прогрессируют они нет? Только так дети и прогрессируют. Не иначе нет. Потому что знания не спускаются сверху вниз. Как только вы начинаете блокировка это все, у вас прекращается. Вы можете знать какие-то формулы, но вы никогда не схватите ту же физику. Да? Вы можете знать формулу этой, но вам не пойдет эта энергия. Скорее всего, даже знать еще не будет. Поэтому старшим вы всегда слушаете, вы всегда с уважением возносите. Просто человек в возрасте, ну, там, на 10-15, на год, там, 2-3, вас женщина старше, надо ей говорить, тетя, я уважаю. Какой-то, ну, возрастной барьер. Это родители, например, это всегда. Или старше, обычно больше 20 лет, мы всегда должны, мы всегда должны выражать уважение. С равными мы дружим. Здесь тоже очень важно. Вы можете сказать, Манька, я тебя уважаю, Маня, там, одноклассница, в 20 лет дружить, не ты, ты мой гуру, ты учитель, все. Если она действительно за 20 лет по школу выросла, она учитель, она много знает, у нее много реализации, она очень чист тогда вы переходите. Но, если у вас нормальные дружеские отношения, надо обожествлять надо играть. И так не надо, там, ты дур, ты, это, даже что тебя не надо делать. Надо дружить. Дружеские отношения не строятся по-другому. Младшим вы даете общение. То есть, если человек пришел, да, я там прочитал эту книгу, я вам сейчас поговорю, я объясню, не надо зацарять свое поле, раз отошли, спасибо, мне пока не интересно. Я тебя научу, я как же добычу, да я тебя научу, как деньги зарабатывать, а ты как, ну, мне минус 100, на ничего там, я тебя научу. И надо научиться. Бус плюс сто, поговорим, понимаете? Я очень образно говорю, вы понимаете вот эту идею, да? Нет? Мне хочется очень простым языком объяснить объяснять. Слушайте, если вы от младших, люди, которые ниже вас, вы начинаете учиться с ними общаться, и вы деградируете они. Через какое-то время вы будете такие, с минус сто, ах, они там, ну... Должна быть дистанция. Этот человек, если он не готов принимать от вас общение, вам надо отойти. И все. Потому что человек... Например, ниже вас, по интеллектуальному уровню, вы можете книгу посоветовать, что-то говорить. Если он не хочет, вы должны отойти. Нет смысла с ним общаться. И не надо с ним дружить. Ничего хорошего. Ни для него не будет ни вам. Потому что у него карма улучшится за то, что он вас тянул в более А вы просто дураком стоите более. На более высокий уровень. Поэтому вы, вы всегда все узнаете. Вы, естественно, смотрите. Человек такой интерес У меня есть дружеские отношения. Не хочешь с ним общаться? Нет. Кто он старше? Нет. Есть, чему учиться? Нет. Он младше? Он хочет, чтобы я ему дал? Нет. Но давайте, это не так, кстати, садись, я тебя сейчас буду учить. Давайте своим примером, давайте своими какими-то знаниями. Просто мягко. Может, книжку посоветовать для начала, может, просто там лекция какую -то. Понятно это, нет? Но вот это всегда если вы, вот это всегда очень важно отслеживать. И если вы в реальности, это легко отслеживать. Как вам это? Согласны с этим, нет? Если человек социально, может, ниже, как академизм, ниже или выше, может, там интеллектуально, вы тебя, социально Вы знаете, вот, если у вас с ним социальные отношения, вот уборщица, да, может быть так. У меня, например, в Израиле несколько женщин учились, они работали уборщицами, их был уровень, они у меня не с курсов прошли, они могли просто человеку дать взятие, сказать ему, у больше, чем он знает. Да? Но раз у вас социальные отношения, значит, она у вас немножко ниже. Если вы после работы пошли учиться, и вы видите, что она знает вас, ну, вот эти темы вы должны в смиренном состоянии учиться. Понятно? То есть в каждой ситуации вы действуете более объективно. У меня училась одна женщина, она работала на уборках много лет в Израиле, она прошла все курсы, прочитала много книг. Она просто заходила в дом, говорю, вам надо так-так поменять, люди менялись или выздоравливают. Ну, она вас узнала, вот ты же из Или просто, говорю, тогда, когда вы родились? И рассказывает человеку, все смотрели там профессор, знаете, ну, вообще, ты откуда там? Валентина такая ручка. Понятно? То есть вы более агрессивны на эти действия. Еще у вас был отказ да. про мужа. Нет, нет. да, в принципе, можно сказать. Если в служебе будет и в как мы знаем, он не забирает. То есть в целом любит легко, а отдельно... Это полностью с вами согласен. Получается, что если он пришел в свою жизнь... И я, наверное, выбираю не общаться. Но... Не-не, вы не можете выбрать не общаться с мужем. Не-не, это не правда. Я говорю просто с родственниками. Вы знаете, смотрите, есть одна поговорка. Она до какой-то степени рабочая. Что чем родственники дальше, тем их больше любишь. Это не всегда работает, это не так. Это больше с юмором. Но идея в чем? У нас есть, мы социальные люди. У нас на работе есть отношения, и мы должны какие-то минимальные, ну, какие-то определенные рамки соблюдать. У нас есть родственники. С каждым родственником у нас тоже свои отношения. Мы должны их соблюдать. Но в основном родственники близкие, родители, дети, муж, жена, брат, сестра. Там должно быть тесно, и мы должны выполнять свои обязанности и общаться. Если у вас троюродная сестра, и у вас нет с ней желания общаться, то можно не общаться. Просто... Тем более. А что просто Чего вас беспокоит? Вопрос в том, что люди приехали сюда, наоборот. То не общались с жизнью, приехали сюда. И просто как вы, отношения... Это же нормально помогать и так далее. На ты понимаешь, что это совершенно другие. Вы должны помочь вот эти, Раз приехали родственники То вы должны им помочь Но у вас нет желания общаться У вас нет на уровне сердца Вы помогли и все, вы идете дальше Я например в Израиле это много раз видел Приезжает волна какие там, там все друг другу родственники Знаете, приехал там Абрама, это дядя там, Хайма из этого рода там, Или там Шур такая там Все, вы приехали, первый год вы помогаете. Потом вам неинтересно, нет, вы отходите. Все. Если люди нет ухода, потому что она не близки, то я не должна принять даже... Если вас не тянет, вы не чувствуете, ну что у вас дружеские с ним отношения. То есть они ниже, они хотят вам, не приходят научиться, вы должны ну, давать знания, делиться. А если нет, вы должны отходить, зачем вам отношения? У вас чувство вины, да? Чувствуете из-за этого? Вот как я... Я не видел принципу Александра, нет, у меня есть тренинг один из последних по энтузиазму, потому в Москве мы намного глубже работаем, но все, вот есть тренинг по энтузиазму и по уверенности, вам его надо посмотреть, проработать, там тренинги, вы поймете больше, отдаешь, отдаешь, сколько можешь отдавать. Отдавать не надо. Мы же разбирали и здесь, мы разбирали, когда в декабре, ноябре, там, октябре, в октябре, по вот этой роли спасателя, отдачи, там, потребления. В записи вот кто есть, мы это говорили довольно подробно. Вы главное себя виноваты сильно Чувство вины притягивается. Я думаю, что когда есть... Ваших них, я поняла, что если люди духовно-медицинские, люди находятся на другом уровне, и так как я выбираю, не заставляю с ними, скажем так. Вот. И поэтому у меня другие отношения. Которые... Кто вы заставлял? Ну я понял, то есть один родственник, к которому приехали эти родственники на вашу голову, он заставлял вас общаться с ним? Да, и из-за этого практически разрушились отношения очень Вы должны учиться дипломатии, мягко говорить, показывать. Или иногда, ну женщины, вы же такие, у женщин часто же голова болит? Ой, ну я не могу, голова болит, так кончится пойти, что-то у головы, да? А когда у женщины голова не болит, по большому счету? Что-нибудь вам скажут? Ну голова за заболела, не хочу, вот что-то я себе плохо чувствую, не могу. У меня когда вы, там, я не знаю, еще что-нибудь... Всегда женщина может найти причину, ну что вы это? вот так надо быть гибким, мягким. Вот у меня колено болит, а вот я здесь колено сейчас, ну не могу, пойдем туда, ну не могу колено болеть. Я правду говорю, болит у меня колено, болит. Это нужно заболеться. Я не знаю, сейчас в данный момент правда, ну, поболевать колено. Вы говорите всегда правду. Да? Это вот эта правда, да, так держалась внутри. Это было хорошо. Как правда, вы Так вот, что он то и делал. Вы держитесь, накапливаете вот это раздражение, потом оно выплескивает. А вы раз чувствуете напряжение. Рано или поздно оно всех разрушит. И вот этим родственникам, которым вы причиняли несколько добро, они непонятно, почему на вас волком будет смотреть, сволочек. Это вы не столько причинили всего. И любимый человек, который там вас мягко ревдо оставлял, всегда надо но не можете. Ну вот пойдете на обед, а кусок через полчаса в горле встанет. Значит, надо мягко найти причину, надо быть <къем> Понятно? Или сходили один раз и, ну, как-то делать. Вы не можете себя насиловать долго в отношении родственников. Но помогать нужно. Но с другой стороны, есть, опять же, может быть такая ситуация. Вы, вы любите человека, у него есть родственники, и он хочет, чтобы вы их видели. И вы должны тогда выбирать, у вас есть право выбора. Либо оставаться с этим человеком сказать, ну, вы должны озвучить мягко. Васяка, я так люблю, я без тебя жить не могу. И в какой-то степени даже я все люблю, что к тебе относятся, даже этих родственников люблю. Но я устаю, вы немножко другие, вы попытаетесь объяснить мягко, и все. все. Когда вы дипломатичны, вы действуете от сердца, это проходит. Потому что в данной ситуации вы не прошли в корне. Вы не озвучили свою проблему вначале, мягко вы пытались, терпели. Я помогаю им, добро. Раз вы причиняете добро, очень часто растет гордыня, столько хорошего я сделал. Лата да, в вашем случае. Неосос... Или вы делаете, вы не можете сказать, ну и зачем вы это все копите? В самом начале надо. Проблема, она решается в самом начале. Вы уже неправильно выстроили отношения, потом очень сложно часто меньше... менять. Да? Если вы приходите с лекции, такая окрыленная, вы все знаете, сейчас я другая. И вы ломаете уродцы, как... к вам агрессия может не осуществить. У меня другое. У меня чувство вины, что я столько много внимания отдала. Забрала свои детей, так, в отдых. Так это то, что я вам скажу. Если вы будете внимательно слушать, что я вам скажу. Мне склинтонуты, я вам Одна из главных причин, вас чувство вины. у у, -у головой столько. У, у у Я думаю, что перед ними есть. Как раз чувство вины, если у вас внутри есть, оно через кого-то проявится. Если у вас есть агрессия внутри, она через кого-то проявится рано или поздно. Через детей, через что-то. Если у вас нет, так говорите, ничего не проявится. Чем вам там не задеть? Поэтому вы уходите от детей, вы говорите, я тебя очень люблю, и твои родственников даже люблю». Ну дети, ну как, ну вдруг вот надо да, да да я чуть-чуть. Гибкий, да? мягкий надо быть. Если вы правильно мужчине скажете, «О, у тебя поцелуете, скажете, ты такой великий, у тебя такие родственники хороши И откуда-нибудь только все на нашу голову. Но это уже партияна, да это у меня уже. А учи вообще не надо. Если вы выбрали человека, как все партнеры по жизни, да, муж, жена, вы должны принять его родственник. Поэтому очень часто в мудрых цивилизациях, перед тем, как жениться говорят, ладно, Машенька, я тебя люблю. А ну-ка, покажи мне твоих родственников. Даже все знают. Даже. Я утрирую, но начните решать вот, три энергии, если вы читали, там, проактивный путь, в начале проблемы. Никогда она уже созрела, эта проблема. Потому что 5 лет общаетесь с детям не дали общение, все вас считают плохое, вы вообще пытались говорить Проблема решается в начале. Поним? Но сразу выстраивать уметь отношения гармоничные. И на работе, и везде. Если нет, вы создали, ну, в данном случае, попытайтесь быть более мягкой, гибкой. Потихоньку, мягко, гибко их, ну, расшатывать и убирать. То есть выстраивать более правильные отношения, скажем так. Но это мягко в основном. Это отвечает на Да. То есть, если ты мне еще Вот, значит, вот того, как на каком уровне находятся люди, которые общаются, вот, семья, муж, это... Действительно, друг и отношения просто на одном уровне. Но ведь если это гармоничное отношение то муж должен быть головой. То быть Как? Вот и отравление. То есть это можно это другую, или все-таки должно что одно быть? Вы должны показывать мужу, что он старше. То есть почти так. Да? Вы друзья, но в дружбе тоже бывает более ну, зрелый друг. Может. И мужчине очень важно... Вот э, он приходит к вам, советует да Но последнее слово за тобой, дорогой, как ты скажешь? На мой взгляд так, ну как ты скажешь? И, но друзьями быть вы поддержите, вы делитесь в свое сердце, вы слушаете его. Это очень негармонично, если между мужем и женой больше двух недель у них нет времени найти хотя бы 20 минут, поговорить, как дела там, ну 20 минут, 30. Если нет, это уже знак как красная лампочка, либо отношения вообще сухие станут формальные, либо они распадуются. Поэтому нужно находить время спросить, вот ты тракиваешь, а как тебе, вот ты водил там в телефон, что у тебя был как там, что, просто проявить внимание. А мужчина к женщине должен делать обязательно. Одно из главных принципов успешных отношений, 20 минут, самый минимум в неделю, просто жену послушать, как у тебя делать, и пусть говорит, что тебе, да, как делать. Он... Минимум 20 минут. Считается в 2-3 дня. Вообще норма, каждый день. Но если нету раз в неделю, это отношение разрушится, уже трещина, фундамент трещит уже. Вот эту книгу прочитали, алхимия общения, все тут, говорится, как слушаться, все, Росик открыл, слушайте, и она говорит, она. <Abiás> да, у да, и Машка тебе позвонила. И через 12 женщина считает, что у нее самый лучший муж. Я не знаю, про, ну, я читал, но он в этой книге просто в вообще там объясняется. И все. И не при детях. Но самое интересное, дети все чувствуют. Особенно лет с 7-8, им пока не забил современную цивилизацию этим, это, они все чувствуют. Если мама, папа заходят, она в ситязи, дети детям шрика сделала, слава Богу. Дети это чувствуют. Поэтому вы стараетесь к мужу, в принципе, он уже старший муж. Муж тупой, дура. О чем вы вначале, о чем мы говорили? То, что у вас внутри, значит, какой муж будет? Значит, вы такого мужа и потянули. Поэтому не надо ругать. Поэтому мужа нет, муж есть. Одно из самых успешных правил личной жизни – говорить особенно о муже хорошо. Вот всегда, никогда не ругайте мужа. Вот две подруги столкнулись, да, да, у, у меня у вас такое у меня такое боже, у, у у и все. Это значит, скоро у них будет развод, или их муж будет ненавидеть, непонятно почему. Начните поддерживать мужа. Самое интересное, такая женщина, она не непонятно почему вызывает уважение у других. Часто иногда немножко зависти, но как минимум уважение, которое говорит на мужа. Васька пьет, ну что, бросит. Хороший за то какие хорошие вина, какую хорошую ротку он выбирает. А какой трезвый. Все равно. Да? Вот в книге «Три энергии» я вам рассказывал, что там не в случае реальных какие-то Если женщина верит в мужа, в своего партнера, если она в него верит, уважает, всегда думает, говорит, хорошо. У него нет шансов, чтобы стать великим и ну, счастливым, успешным. И дети будут и её уважать, и его. Потому дети это чувствуют. Если жена говорит о нём, потому что плохо или не уважает, энергия солнца нарушается. И у детей нарушает солнце. Вот у вас зрение, знаете, в почему плохое? Энергия солнца не негармонична. Себя подавляете, как видите. Да. То есть прошу жить, и я про это. М -м -м. Ваша подсознательная программа, блин. У вас дисбаланс по солнцу, по эйгу, по гордыни. Вы привыкли одна из программ себя подавлять, а потом взрывать. Поэтому что в данном случае произошло? У вас программа есть. Мы все в основном действуем, у вас программа. Приехали родственники, вы себя подавили. А внутри думаете, я сделал больше, сколько же у него родственников. Поэтому я вам начал, если вы заметили первые мои предложения, ну вот если вы записываете лекцию, вы просто слышите. Я вам начал, не надо себя подавлять. Ваша проблема, что вы вначале себя подавили. Откуда вы это подавили? Вы это не несколько жизни привыкли себе подарить, Поэтому вы сидите чуть, -чуть хлопаете, и в очках на мир. А очки это солнце, значит, у вас дисгармония. Понятно? Да, дорогая? Вот девушка была мне сегодня на концерт. У нее солнце, уже третье жизнь поражена. Я говорю, у вас с детства проблем со зрением? Да, тяжелые проблем с детства со зрением. Подавление. Внутреннее неуважение муж. Внешне вы уже начинаете уважать? программе. Хотите, я его нарисую в поле ваше, и посмотрю и разберу. Вот очень интересно. Внешне у вас есть, но внутри у вас к нему идет ну, раздражение. Не чувствуете? Так это иногда. Потихоньку фундамент рушится. В общем, у вас хорошо, сочетаемость хорошая. Но у вас подавление к нему агрессии. Это даже по ходу вашего вопроса было проявлено. Женщинам иногда надо быть этой змеей, гадюкой под колодкой. Уходить куда-нибудь и говорить. иногда мы нельзя подавлять. Подавленное, оно рано или поздно проявится. Либо в внешних поведениях, либо в болезнях. Поэтому у вас кое-какие вещи подавлены. И мне, например, как вашему консультанту, это не очень гармонично. конечно. Потому что я знаю, чем это со временем подавлять нельзя. Общисяйте, общисяйте. Если вы на Западе выросли, там немножко по-другому. Если вы на востоке выросли, там нормально. у вот тебя консультирую у женщин с Кавказа в Москве. У них в крови это. Красивые женщины, очень богатые все у них есть, все, там не приходит муж, сын. У них это в крови, да. Если западная женщина так, это тоже ненормально. ужасная немножко по-другому. Она не сможет себя ломать. Надо... Какую ну, немножко по-другому. Но уважение должно быть. Понятно А у вас кое-какие вещи подавлены. Это не очень хорошо. Еще вопрос. А что сказать? Как вытаскивать отношения с ребенком четырехлетним, который говорит неудобедливый? Родители будут. Во-первых, это манипуляция очень чистая. Знаете, какое чувство у вас, одно чувство чувств подсознательных? Чувство видное тоже. Как, ну, мы пальцем же не будем показывать, да, вот так следует. Да. Жалко. А это успеют, ну, просто мы обсуждали на других тренингах, это одно из условий манипуляции мамы. Вася, как тебя не любишь? Да я тебя люблю? Prueba. Ну, так как же? И дети, они чувствуют, это один из видов манипуляции. На что манипулируют? Что у вас чувство вины или чувство жалости? Вы спокойно вас я тебя люблю. Если вы уверены, что вы любите, вам надо ничего доказывать. Такを... Ну, я тебя очень люблю. Почему? Так так. Не надо, О, ну, это чувство жалости. Дети, очень часто, не хорошие манипуляторы. В хорошем смысле. Так это не чувствуют, а вы меня не любите, Во-первых, может быть, вы не даете любви, раз они чувствуют. Вы внешне даете, внутри. Детям от сердца нужно. дети не нужны эти показухи, эти дорогие подарки и все. Женщины как дети, понимаете? Дети как женщины. Детям же, если от сердца то женщине подарят цветочек там, за два доллара, то лучше иногда, чем бриллиантовое кольцо в нашей неделе. И детям нужно сердце. И вот вы, например, пришли, и вы с ним поиграли. Но вы здесь и сейчас, комплиники. Вот вы тут. Вот это центр вселенной для вас. До пяти лет дети как боги. И они это чувствуют тогда. А не так, что даешь тебе такую подарки, даешь тебя, да я тебя на кубу свозил, понимаете? Я тебя туда свозил, оттуда отвезла, там это, туда завезла, а ты, как это, я тебя не люблю. Это внешне. Детям сердце нужно. И раз дети плачут, значит, они на сердечном уровне не получают. Но в вашем случае вас давят еще на чувство вины. А, где ты за счёт? Это, это, это у ну, моего да. да. Не скажу, короче. А у Я им обещала. А. что он не кричит. Да. Ну да. Mm -hmm. ладно, женщина, которой минусакала нет, это, да, сейчас говорит да, это тоже да. да. Вам понятно это слышать? Сердечный должен быть чакра чувство вины у родителей должен быть. И отец, он должен какое-то время уделять. Это может быть 5 минут, но тотально. Тотально ребенок, Бог, он полностью эти любит. Потому что детям нужно вот эта подпитка от уровня сердца 5 минут хотя бы. Еще вопросы? Давайте беременным, у нас дорога, почет, давайте беременным. А вот уровнем уважения в Союзе было принято имя и отчество. А в Израиле отчества такого не было. Вот у меня конфликт. А в Танаде вообще сокращенно надо ну, вот, сказать. Васю, Васю назовут, да? Ну вот как проявлять уважение? Uh -huh. Вроде некоторые правилки по отчеству, а я, например, посмирали, а по имени нет. Вы должны узнать, что принято. Например, иногда вы назовете человека по отчеству, он может обидеться, да? Uh -huh. Чего я такой старый, тебе спрашиваю? конкретно, конкретно человеку. Вы должны узнать, как... Но уважение uh -huh. не всегда будет. Вы можете сказать Васька, можете сказать Василий. Тоже разница? Ага. Может, Василий Петрович, ну что ты хочешь, ну что ты пришел? Ну что это у нас? Можно сказать, Василий, здравствуйте, я рад вас видеть. Главное, энергетика уважение. Я знаю, некоторые мужа получат, ну, два, три, Иногда 2, тоже хорошо. 3... 3... Я вам, кстати, очень советую взять, ну, вот, кто в русский ну, в русскоговорящей семье, начать на вы называть мужа в какое-то время. Просто как два месяца ради это вызывает подсознательное уважение. Потому что у нас подсознательно забито. Если мы выпьем, значит, мы, ну, как более уважительно, например. Вот назовите, ну просто, Славка, при человек пришел, как дела? Вячеслав, здравствуйте, очень приятно. И уже по-другому, да? То есть вы уж так не скажете. Там Славка, привет, человек принес, наверное, приятно. Да. Вячеслав, здравствуйте, уже автоматически, раз, и садитесь ровно, да? Я рада вас видеть. Дома. Дома. Хотите, я вам вот стопы помассажирую. Вот если вы хотите, чтобы у вас ребенок совсем уже здоровый, гармоничный, поделайте, целом месяца сделать Это очень полезное упражнение, вы зря смеетесь. Вас Вячеслав будет на руках до конца дней своих просить за эти два месяца. А вот родители, вы тоже можете? тоже, это только порядок, Нет, вы спросите вначале, это не так, что если вы говорили, мамуль, привет, Мама, здравствуйте, я рад вас видеть. И мама завалитого. Потянулась. Что-то не то, что то. Вы должны предупреждать. Вы должны быть ну, адекватный человек. Мама, здравствуйте. Я узнал, я иногда, кажется, неуважение к вам не проявляется. Вот там на последнем ряду я сказал. Начните маму на вы называть. Это, кстати, очень хорошо. Во всех продвинутых цивилизациях так было? На Украине. На Украине в России всегда, у славян всегда было? На но на Украине, да. Эти москари еще как? Москари-то да. А у нас на Украине мы только на вытся, и все гармоничные. А эти москари, они там, да, они все тыкают, все молодые. И по его называют. Нет, я говорю, раньше, если посмотрите в историю славянского народа, мне 100 лет это у всех был при... Просто на Украине долгое время было эти славянские корни намного больше, ну, чем где-то сохранялись. Я на полном серьезность. Называйте мужа полностью и на бы. Просто два месяца. Я спрашиваю насчет мужа, а насчет мужа, свекрови, родственников, который... А я, кстати, по мужу. У вас по мужу не все закрыто, кстати. Я на полную У вас кое-что по энергии идет по мужу. И свекровь на бы. Я ее а отец не получает. Я не привыкла. Но вы спросите, как вам это приятнее? Если она скажет, мне приятнее получится, то за этим получит. Меня, например, отец и вот как вам приятно? Я говорю, как, вам, как вы хотите? Я говорю, с солнечством. Я говорю, хорошо. Я говорю, спросите, как человеку приятно, как удобно, как комфортно. И если, так или с микротом она относится к вам выше жесток, значит, вы должны так обращаться, как она хочет. Но лучше на «вы» в любом случае. Копич, что вы мне на «вы» Не обязательно. Но можно. Можете с детей приучать с детства на «вы». Приучитесь на вы. Ну, дочка у вас маленькая, она эту культуру такую, израильско-канадскую впитывает. У них подсознательно нет «вы», поэтому здесь не всегда обязательно. Вы желательно тех, кто вырос, ну, кто... Потому что это подсознательно. Вот вы просто сделайте эксперимент. Один день приходит муж, вы говорите, славян, привет, как ты? Иди себе чай там раздумай. Ну, а в следующий раз просто приходит, здравствуйте, Вячеслав, я очень рада вас видеть. Совсем по-другому, вы уже не сможете общаться. И это очень для отношений богоприятных. Вы уже не сможете сказать, здравствуйте, Вячеслав. Ты что, хлеб не купили Согласны? Славян, а где хлеб? Чего ты хлеб не купил? Согласны? Совсем другая энергетика идет. Так же, как если в носу говорить, славян, привет! А чего ты вот там мне влечений, придурок? Да? да? Да, еще вопрос. Продолжение темы у девушки, которая подавляет себя в отношениях. А как себя не подавляет в отношениях? это следить, понять, что это есть. Потому что когда мы осознаем, мы, мы начинаем осознавать, просто здесь и сейчас с этим, это, как правило, уже выходит. Второе, не считать себя виноватой, что это есть. Потом третье, что в данном случае, не, не пытаться быть хорошим. Казаться хорошим. Играть в хорошую жену, хорошего мать, хорошую, быть хорошим. Надо быть такой, как ей мы есть. И быть любящим. Игра, когда мы хотим казаться. Здесь проблем еще очень много. Тогда надо что-то подавлять. А если такое, какая идея, скажем, не выразвляет других, чем насилие? Ты на кого намекаешь? <свят> <свят> Я устрою тебе через полчаса тренинг. Пошел. Моя жена сидит, тут вопрос стоит. Если, сер... <свят свят> если говорить серьезно, то надо с юмором относиться к своим недостаткам. Вот, вы возьмите, знаете у нас почему проблема? Чуть-чуть серьезно к всему опустятся. Даже к отношениям не надо серьезно относиться. Да? Вот он обиделся. С что делает. Воду возят. Возьмите и на воду возите. Дайте воду, я еще дочу. Да? На отличных воду возят. Возьмите С юмором относитесь к своим недостаткам. Вот я все подавляю. А -а -а -а. Когда вы с юмором, это уходит. Вы да? не сможете. Я подавил. О, я такая подавленная. Вячеслав Владислав. Я вот такая... Что... Значит, когда юмором, все уходит. Вы уже нас выздали. Я гневный. Вячеслав Владислав. Я вообще гневный. Аааа! Да, я... Василий, Василий, Василий. Ничего себе. Юмор, аначе многие вещи убирает. Это проблема, когда мы очень серьезные умы. <мышленный> У нас густо <губится> <мышленный> я такая подавленная иногда, и меня подлили, и я. Эпа! <мышленный> а? <мышленный> <мышленный> и все! И все, Куда то Ушло. Понятно? Потому что когда чувствует, все, уходит. Возьмем от любови. Как напряжение снимать? Я уже ничего Понятно? Или непонятно? Тебе понятно или непонятно? Поэтому мы подарками очень часто, особенно женщины, они любят вокруг свои проблемы наслаждаться. Вот я такая, я все подопляю, я все Свои мир. Такой, У -у -у", и жалость. У -у -у". И ей да, надо. Раз юмор. Подожди вот сюда. Дорогой, я сейчас давай раздай детский бутылочек воды. Юмора больше надо еще. Понятно? Потому что вода слишком серьезная. И раз дальше. У -у -у -у". И все. И все уходит, и жизнь налаживается. Не верите? Никаких проблем вообще. Потому что если вы ходите, вы будете, уу, бетонные, представляете, в голове у женщины бетонная мыслямешалка. И как этой женщине жить? Поэтому расслабляться надо. Вот тренинг у меня там есть, посмотрите, по напряжению. Как избавляться от напряжения. Я вас учил уже. За 10 секунд любой женщине может напряжаться. Я слушала мастера, пришла реализация, и мне там более понятно, что вы говорите. Вот мы часто говорим, родители не выбирают. На самом деле, я понимаю, наши души выбирают родители, приходят сюда, ослабляют то, что мы Когда мы говорим, родители не выбирают, мы говорим, что я окей, окей. Мы не сразу, как это другое, и соответственно мы раздражаемся, соответственно мы Или недостаточно. Я так не Но если мы понимаем, что мы родственники и родственников, и не спредачек, да? раз, раз так получилось, да, и раз могут обучиться в этом То есть, э, мы тогда понимаем, что мы окей, и они окей тоже. И тогда, мне кажется, речь надо еще подобрать. И это да, для меня вот это было открытием. Я сказала, mm -hmm. что я таки, да, на каком предатель, где там, выбрала мою маму, у меня Поэтому mm -hmm. я должна быть, благодаря нам, потому мне сюда прийти, они да. совместились. Да это не... да, это вообще очень хорошо. Спасибо за это волнение холмение. Же... Но опять же, эту тему, которую мы сегодня рассмотрели, нам может заканчивать надо. Нужно заменить претензии на благодарение. И даже мы родители не выбираете? Блин, да. Судьба у меня, ёлки. Вот, Нет, Спасибо. И выбрали, и они нам дали жизнь. И все начинается... Вот, ну, это просто и книги у меня есть, статьи по этому поводу. Вот вы возьмите плюсики ставите. Вот тут претензию предъявили. Раз, минус. Благодарение. Претензию. И посмотрите, в течение Сколько у вас плюсов, сколько минус Это вам покажет, насколько вы здоровый или больной человек. Насколько вы гармоничны. Претензий вообще не должен быть. Просто привыкните благодарить. Начальник вы кричал, спасибо, что-то мне надо знать. Ну, в уме, всегда глаза Просто утро свете, спасибо родителям. Вот мама, как ее терпеть? Сам вопрос, чувствуете претензии? Как терпеть мать? Вот я такая святая, такая чистая, да, такая хорошая, на делекции хожу, вот мама и мамань привела сюда. Да? Ее терпеть надо. Это уже огромная претензия, это уже закрывает это уже три креста. Сам вопрос, три креста человеку. Это моя система, он на энергетическом уровне. А спасибо матери, что она сидит. Спасибо, она помогает здесь, в университете помогает. Ну, иногда в 12 стучит, просит обсудить. Ну и что? А кто-то на стельном полюсе сидит, никто там не стучит. В любом случае, спасибо. Прямо в слов говорите. Спасибо, что день такой. Спасибо этой стране. Спасибо это... спасибо этим людям. Спасибо. Та человек, который у нас украл, у нас чему-то научил. Может мы на эти деньги бы что-нибудь не туда закупили. Или может быть так или иначе просто отработали плохую карту. Все спасибо. Спасибо этот человек научил. Он украл у нас кошелек. Я теперь все закрываю. Все аккуратно скажу. Теперь все. Теперь у меня ничего не свисло. Просто как можно больше благодарения. благо Именно благодарите просто. Никаких претензий. Потому что претензий, ну да, но чего пришел. Спасибо, что пришел, Вячеслав Павлович. Вот мне в Израиле одна ученица очень хорошая. Она не ваша, кажется, была группа. Она сказала, очень хороший косметолог. Я говорю, да почему у меня много косметологов было? Вот, очень хорошо. Она лекции читала. И она с мужем 20 лет. Шикарный брак вообще. Ей просто спрашивают, а вот говорит, как? Вот, там, не бывает, что муж приходит хоть с работы? Там, это, это, конечно, это бывает. Вот он, например, приходит, говорит, вещь сбросил. И уходит, и идет в ванну. Вот он с работы приходит, вещи раскидал, пошел в ванну. Вот из-за дня вы ему говорите, ну не бросайте, выбрать сюда, в корзину, я потом ухожу. Может у женщины здоровое чувство раздражения быть, которое некоторые могут подавлять? А? А? Могут. Знаете, как она здесь все проходит сейчас? Спасибо, что этот мой любимый муж, он эти вещи в этой квартире. Они в другой. Я постираю, я уберу, ничего. Спасибо, что... Да? Она ходит, чем он бросает. На Вселен... Вселенную написывает, я не хочу, чтобы он бросал эти вещи в этой квартире. Эта женщина, этот мужчина начинает через год бросать вещи в другой квартире. Потому что равно не переделать. Человек, ну, считается, по, да, пусть лет, 5, но после трех лет, пяти, ну, после восемнадцати вы его ну, то, точно не переделаете. Своими вот этим, у. этими... Вы только и наживите, и все. Это первое благодарение. В том, раз у мужа хорошее настроение, раз он ну, там, удовлетворял, по -по покушал, все такое, сидит счастливый, ты иногда вещичек так, не-не, не хочешь, не, а я иду. Вот и имей ввиду. Да конечно, дорогой, ты идешь. Ты же такой, ты аккуратный. Понятно, да? Поэтому вот это все, так, гибкость, мягкость. Последний вопрос какой? Да, и даже протоколы очень стремительны, приходители. Так, кратко. Как тогда Знаете, вот, я вам скажу такую вещь Меня иногда бывает прорывает. вот, как будто увишь мудро минера недопроекта проживали. Она очень сильно в жизни с ней, если её принять. Каждый человек, кто вам встречается, это ваша духовная Каждый. Вот это себе вредно, она вот так что-то сидит в углу. А не в гостях, я учу. Все, кто с вами соприкасаются, все тут учителя. Понятно? Просто к каждому учителю вы по-разному относитесь. Тогда обид не бывает. Согласны? Вот человек пришел, он вас чему-то. Зачем? Вы же его привлекли, он там украл вот тут кричит, но вас орет. Вы все равно уважаете, любите то, что -то учит. И дети. Но вы не должны впадать в дети, мои духовные учителя. Они заходят, вы им кланяете. Что ты сказал? Какая бодрость Божия. У детей они встанут на эту позицию, они вас начнут презирать, и вы им судьбу испортите. Детям 10 лет, почему опоздал? Иди учить уроки. Он учитель ваш. Но уроки не выучим, вы ему мороженое вегетарианское не покупаете. Mm -hmm. Понятно это? Yeah. Поэтому не надо подать, ой, учитель мой, ну, ну, а что ты скажешь, ребенку дают, ничего, не надо подать в другую крайность. Понятно? Yeah. Да. Yeah. Даже обратите внимание, вот у вас внутренний неуверенность в себе, и у вас вот это вот, желание, дети, мой духовничий, у вас неосознанное желание, я не окей, ты окей. Понятно? Здорово. Что, дорогие, я рад, что вы сегодня меня терпели. Я на